«Антонио! Здравствуй, мой голубчик, Антонио!» Вдруг раздался возле него голос старухи-нищенки, сидевшей под портиком собора святого Марка, которую он, проходя мимо, совсем не заметил. Быстро обернувшись, Антонио достал из кошелька полную горсть цехинов и хотел подать старухе, но она замахала руками и крикнула, рассмеявшись пронзительным голосом, Оставь при себе свое золото, мне оно не нужно, я богатый без того. А если ты точно хочешь сделать мне добро, то закажи мне новый плащ. Мой стал дыряв и плохо защищает от дождя и ветра. Да, сделай это, мой добрый Антонио, но берегись, фондако, берегись, фондако, Изумленный Антонио взглянул на изможденное морщинистое лицо старухи, в котором странно перемешивались судорожный смех с выражением величайшего ужаса. Когда же она, всплеснув костлявыми руками, снова крикнула раздирающим ушим пронзительным голосом «Берегись, фондако!», он не смог сдержаться и воскликнул в свою очередь. «Ты, кажется, совсем сошла с ума, старуха! Едва нищая услыхала эти слова, как лицо ее мгновенно побледнело, и она кубарем скатилась с мраморных ступеней лестницы. Антонио, прыгнув, едва подоспел и, схватив ее обеими руками, не дал ей сильно ушибиться. «О, мой голубчик!» — заговорила старуха растроганным голосом. «Какое страшное вымолвил ты слово!» Лучше убей меня сразу, только не говори таких слов. Ты и не подозреваешь, как тяжело меня обидел. Меня, который так тебя любит. Сказав это, она закутала лицо своим рубищем, покрывавшим ее плечи на манер плаща, и зарыдала, как ребенок. Растроганный Антонио взял ее на руки перенес под портал церкви и усадил на мраморную скамью. «Ты много сделала мне добра, старушка», — заговорил он ласковым голосом. «Ты спасла меня от смерти. Не будь тебя, я лежал бы теперь где-нибудь на дне моря и никогда не удалось бы мне спасти дожа, заработав тем мои честные цехины. Но даже не сделай ты этого», — Я и так всегда чувствовал к тебе какое-то расположение, несмотря на то, что ты постоянно обходишься со мной странным и непонятным образом, вечно смеешься и кривляешься, так что порой я тебя просто боюсь. Но все-таки скажу тебе по совести, что даже когда я был бедным насильщиком мой внутренний голос всегда заставлял меня отложить для тебя пару монет».